Глава тридцать четвертая. Она хочет, чтобы именно мы это сделали? Сидя за завтраком, Деккер неотрывно смотрел поверх стола на Джеймисон. Та опустила чашку с кофе, сердито ответила. Да, Эмпер просит нас съездить в фулфилмент-центр и забрать из кабинета Фрэнка вы личные вещи. Еще его машину оттуда пригнать. Но у меня росли... Она бесцеремонно его перебила. Деккер, моей сестре все утро предстоит заниматься подготовкой похорон мужа. Это последнее, в чем мы можем ей помочь. «Я готова, тетя Алекс!» Оба повернулись и увидели стоящую в дверях Зою, уже в пальто с заплывшими от слез глазами. «Хорошо, зайка, мы тоже будем через минуту готовы. Может, подорчешь на крыльце?» Скоробно глянув на Деккера, Зоя поплелась к выходу. Амос перевел взгляд на Джеймисон. «Забросим ее в школу по дороге?» «Нет, она поедет с нами». «С нами? А как же школа?» «Деккер, у нее только что погиб отец. Сегодня она в школу не пойдет, это ведь...» Даже не школа, что-то вроде детского садика, нулевка. Если она и пропустит несколько дней, то Гарвард от нее из-за этого не уйдет. Думаешь, это хорошая мысль брать ее с собой? В смысле, чтобы она смотрела на вещи своего погибшего отца? А по-другому никак. У Эмбер тут пока нет таких знакомых, на которых можно было бы спокойно оставить Зою, особенно сейчас. И сегодня ей целый день по похоронным делам бегать, выбирать гроб, цветы и место на кладбище. Предлагаю, чтобы Зоя на все это смотрела. Деккер пристыженно выпрямился на стуле. — Нет. — Ладно, тогда допивай кофе и отчаливаем. Сейчас я поведу, а ты потом в машину Фрэнка пересядешь. Когда они вышли на крыльцо, Зоя сразу протянула руку. Но только не своей тете, а Декеру. С удивленным видом, бросив взгляд на Джеймисон, которая ему только кивнула, он бережно взял ее крошечную ладошку в свою огромную лапищу, и они все вместе направились к прокатному внедорожнику. — Господи, ну и громадина! — Это замечание вырвалось у Джеймисона в тот самый момент, когда они въехали на парковку фулфилмент-центра «Максус». Автоматизированный склад занимал действительно огромную площадь, а открытая стоянка была до отказа забита машинами. Вдоль теряющегося где-то вдали ряда одинаковых погрузочно-разгрузочных дебаркадеров с задней стороны здания шеренгами выстроились многочисленные товарные фуры. «И ко всему этому еще что-то пристраивают», — заметил Деккер, указывая, — на неоконченную конструкцию с западной стороны гигантского сооружения. Свободное место удалось найти только на порядочном расстоянии от въезда, и сквозь море автомобилей они направились к главному входу. «Это тут папа работал?» — спросила Зоя. «Да, зайка, именно тут», — отозвалась Джеймисон. «Нам нужно забрать кое-какие его вещи». «Мамочка уже говорила. И еще машину». «Совершенно верно». Зоя пристально посмотрела на тетю снизу вверх. «А папа на самом деле умер». Прежде чем Джеймисон успела подобрать подходящий ответ, Деккер наклонился, подхватил девочку обеими руками, посадил себя на шею и уткнул пальцем в здание центра. «Видишь, какое оно здоровенное?» Зоя кивнула. «Так вот, твой папа помогал тут всем командовать. Ты только посмотри, сколько тут машин, сколько тут народу работает». Он занимался очень важным делом. Следил, чтобы во всем этом здании и у здешних людей дела шли хорошо. Все они полагались на твоего папу. Он был просто молодец. Зоя сунула в рот большой палец, глаза ее наполнили слезами. Деккер продолжал. «Так что сейчас нам нужно просто зайти туда и забрать его вещи. Потому что все они теперь принадлежат тебе и твоей маме, точно?» Зоя неистово закивала, продолжая взволнованно посасывать большой палец. Амос решительно зашагал дальше, по-прежнему с Зоей на плечах, а изумленный Джеймисон оставалось только поспешить следом. В их направили в кабинет, в котором располагался управляющий предприятием. На стене рядом с дверью и выходящим в коридор окном висела табличка с именем «Тед Росс», – прочитал Деккер. «Очень интересно». Сквозь щели в жалюзи, закрывающие окно кабинета изнутри, они углядели мужчину средних лет при костюме и галстуке, с редеющими седыми волосами, который сидел за письменным столом и разговаривал по телефону. Две боковые стены здесь были совершенно голыми, обычный гладкий гипсокартон, выкрашенный белой краской, а вот на задней красовались резные деревянные панели с вычурными медальонами. На ней же в коробке под стеклом висел сложенный свитер питсбургских сталеваров поверх которого красовалась желтое фанатское полотенце. «Что интересно?» — не поняла Джеймисон. «Ты что, его знаешь?» «По-моему, я встречался с его стариком». Постучавшись, они увидели, как Рос поднял взгляд, быстро свернул разговор и пересек кабинет, чтобы открыть дверь. Посмотрел на Деккера, потом на Зою и сразу помрачнел. И этот Рос, спасибо, что пришли. Мы просто не знали, что делать с...» Примолк бросил нерешительный взгляд на Зою. Вмешалась Джеймисон. «Не стоит благодарности. Эмбер — моя сестра, я Алекс Джеймисон, а это Амас Деккер. Я слышал, вы оба из ФБР». «Совершенно верно». — подтвердила Джеймисон. — А это Зоя, дочка Фрэнка. Рос протянул Зоя руку. — Привет, Зоя. Рад познакомиться. Девочка кивнула, пожала ему руку, но ничего не ответила, поскольку большой палец словно прирос к ее рту. — А Фред Рос, случайно, не ваш отец? — спросил Деккер. Рос был явно удивлен. — Да, а что? Я с ним совсем недавно общался. — Могу вам только посочувствовать, — натянуто проговорил Рос. — Тот еще тип. «Можно и так сказать?» — согласился Деккер. «Ладно, давайте покажу, где что лежит». Рос повел их за собой по длинному коридору. «Но ну, у вас и масштабы», — заметил Амос. «Один миллион двести тысяч квадратных футов», — откликнулся Рос. «А теперь еще и шестьсот тысяч пристраиваем». «Это будущий розничный торговля, не знаю, к лучшему это или к худшему». «Обычные торговые центры и гипермаркеты по всей стране один за другим закрываются, банкротятся уже целые сети. Сейчас потребитель идет за товаром в интернет, а доставкой занимаются как раз центры вроде нашего». «Наверное, потому-то они такие огромные», — сказал Деккер. «Именно так и мы, выигрыши и продавцы, они могут полностью сосредоточиться на продвижении товаров и услуг, а обработка и выполнение заказов целиком наша задача. С нами работает уже более 15 тысяч интернет-магазинов, и это число постоянно растет. Построить и содержать такой центр – дело весьма недешевое. Так что фирмы, которые хотят заниматься торговлей онлайн, но не могут осилить распространение, предпочитают передавать эту функцию компаниям вроде Максуса. Торговым организациям приходится оплачивать складскую площадь вплоть до 20-х долей дюйма. «Да и с каждой продажи мы тоже определенный процент берем, но все равно им это выгодно, по причинам, которые я только что изложил. Это уже наш десятый центр, а в ближайшие пять лет планируется практически одновременно построить еще десять. Сейчас этот бизнес просто на невероятном подъеме. В буквальном смысле слова уже не справляемся». «Все бы наши проблемы были такими», — улыбнулась Джеймисон. «Угу, до смерти не уработаться бы». Едва произнеся эти слова, Рос сразу же побледнел и бросил взгляд на Зою, но она его будто и не слышала. Только и делала, что озиралась по сторонам со своего насеста на шее у Декера. Тот же попытался был опустить ее обратно на землю, но она так яростно вцепилась в него, что он сдался и продолжал покорно нести ее на себе. «Пришли», — объявил Рос. Отпер дверь, за которой открылся кабинет размерами примерно в треть от его собственного. Чистенький и аккуратный, с большим письменным столом и креслом — тремя металлическими канцелярскими шкафами вдоль одной стены и большой белой доской, покрытой всякими напоминаниями и документами на магнитах на другой. На письменном столе стоял плоский компьютер. «Фрэнк был очень организованный и педантичный человек», — сказал Рос. Посмотрел на Зою. «Твой папа действительно был тут на своем месте». Так и вныло, но опять ничего не сказала. Рос показал на картонную коробку на столе. «Личные вещи мы уже собрали, все внутри». Он порылся в кармане. «А вот ключи. Машину мы подогнали прямо к главному входу. Синяя четырехдверная Кия. Ну, вы наверняка и сами знаете». «Спасибо», — произнесла Джеймисон, принимая ключи и тут же передавая их Декеру. «Алекс, может, возьмешь Зою, да поедешь домой? Коробку я потом на своей машине могу привезти». «На папиной машине!» — поправила его Зоя, которая наконец-то вытащила большой палец изо рта. «Да-да, конечно, на папиной», — поспешно отозвалась Джеймисон. «Ладно, давай-ка двинем домой». Она взяла Зою за руку и обе отправились к выходу. Девочка с обреченным видом постоянно оборачивалась на Деккера, пока они не свернули за угол и не скрылись из виду. Амос повернулся к Россу. — Не могли бы вы сделать мне одно одолжение? — Конечно, если это в моих силах. — Нельзя ли заглянуть туда, где это произошло? Росс был несколько удивлен. — Туда, где... где погиб Фрэнк? — Угу. — Это был несчастный случай трагический, глупый, но все-таки несчастный случай, которого просто не должно было произойти. Я этого не оспариваю, и его расследованием тоже не занимаюсь. Мне просто нужно что-то, что я могу сказать Эмбер. У нее явно есть вопросы, только и всего. А сама она сегодня не в том состоянии, чтобы сюда приезжать. Плюс похоронными делами надо заниматься». «Да, представляю, все это так ужасно. Похоронные расходы и прочее мы обязательно возместим», быстро добавил Рос. — Было бы хорошо. — И Послушайте, я знаю, что она захочет выставить иск к Максусу. — Черт, на ее месте я и сам бы так поступил. — Довольно сильное заявление, учитывая вашу в Максусе. — Я работаю здесь лишь с тех пор, как они построили этот центр. И меня взяли только потому, что я здесь один из немногих, у кого есть опыт управления большим предприятием, и потому что я консультировал их еще на стадии строительства, надеюсь, что Эмбер получит все, что причитается ей по закону. А каким предприятием вы до этого управляли? Мне уже седьмой десяток, так что расцвет Беренвилла я застать еще успел. По крайней мере, какие-то его остатки. Начинал просто как столяр-отделочник, потом открыл собственную строительную фирму. После этого управлял последней бумажной фабрикой в городе. Предприятие, конечно, не такое крупное, как это, но все-таки около 200 человек народу и... Постоянно то материалы надо принять, то готовую продукцию сдать, грузовики только туда-сюда и гоняли. Так что я здесь, я в своей тарелке, дело знакомое». «Ну так как, покажете?» «Давайте за мной».